аноним И хотя доктор Леопольд там был молодожен, утром 30 марта он чуть-чуть влюбился в бортпроводницу самолета эстонских авиалиний. Предлогом тому послужила легчайшая турбулентность. Любови того же помета случались с ним и раньше, в городских автобусах, в университетах и парках, но обуять на вождение он, истощенный взноздыванием трясущихся поджилок, оказался не в силах. Бортпроводница, в свою очередь, ответила на его чувства стандартным набором блюд из индейки, фриты с грибами, тирамису и колы без льда. Тем не менее, приступен был уже порыв. Через три часа лету, пересадок и липких грез там очутился под Санкт-Петербургом, одновременно в неглубокой российской ночи, аномальной метели и расстроенных чувствах. Укачанно спустившись по трапу, он, не дожидаясь багажа, бегом направился в уборную, где в одной из кабинок его выташнило полупереваренный фриттой и обратило в совершенно другого человека, холостого, что немаловажно, Текая Агапова. Этот не засуетился, получил чемодан своего «Альтер Эгарс», потрошил его в зале ожидания, нашел на свое Текая Агапова имя заказное письмо и из него выяснил, что логика насущная завещала ему квартиру ключ от которой был приложен.